Глава тридцать шестая «Да честно говорю, не твой я жених. Я помолвлен еще с детства, чтоб ты знала. Родители дружили, лелеяли мысль, что мы вырастим и поженимся. Но мы выросли. Особого желания сковать себя узами брака, тем более друг с другом, так и не возникло. Родители не настаивают особо, но нас все устраивает. Меня. Никто не лезет с матримониальными планами, а ей это просто не мешает». договорились, что если в какой-то момент что-то в личной жизни кого-то из нас изменится, помолвку разорвём. А там кто знает, может, лет в 30-40 вдруг решим пожениться, если будем всё ещё холостыми. Поведал Саймон, на что я скептически прищурилась. Очень уж гладко всё звучит, и слишком удобно для тебя, усомнилась я, уже спокойно обедая под выдумки парня. Да какой мне резону врать? Ну хочешь, сама у неё спроси. Дрель Леонид любит обсуждать эту тему, но к тебе тепло относится, прибить не должна, выпалил он неожиданный факт. Мне же от столь неожиданных вестей пёрышко не в то горло попало, и я зашлась в надсадном кашле, глядя на парня едва ли не с ужасом. Тот тут же вскочился со своего места с намерением похлопать меня по спине, но я уже сама откашлялась, вовремя остановив его выставленной ладонью. Нет уж, не настолько я ему доверяла, особенно сейчас. Так ой, скорее добьёт. Твоё дурацкое чувство юмора до добра тебя не доведёт, прохрипела я, пытаясь дышаться. А вот тут я не шучу. Ты только представь, что Адреля сделает с тем, кто использует её имя в подобной шутке. Горизон заметил он, передернувшись. Хм, ну да, тут ты прав. Реально ж то ли Адреля твоя невеста? А исчез. Зато в некоторой мере становилось понятно, как воинственная дроу с замашками социопата попала в дружную компанию к Саймону и остальным. Да уж, такую новость хрен переваришь. «Слушай, ты извини, конечно, но тебя не смущает, что у вас срок жизни малость не совпадает?» – выдала я абсолютную бестактность, видимо, заразившись от Саймона. «Ну, в самом деле, пусть маги в этом мире живут порядка двухсот-трехсот лет». на те же дрово минимум отмотает веков 5, прежде чем начнут стареться. Ты всерьёз думаешь, что от дрелью в принципе кто-то способен пережить? Меня смущает, что за неосторожное сказанное слово, меня в тихаре прирежут кинжалом ещё на свадьбе. А в остальном нет. Всё в порядке. Хмыкнул парень, чуть не обидевшись. Ты лучше расскажи, каким таким образом не в курсе, кто твой жених. Да, идиотская история, в общем-то. Узнав о помолвке, распсиховалась, не пожелала даже увидеться с этим парнем, заявила, что учиться в аспирантуру пойду. Родители ничего и не говорили. А уж что узнала, что гипотетический жених здесь же, вздохнула чуть поморщившись, и как-то слово за слово поделилась с ним всеми сведениями, что сообщила мне мама. Ну, вообще, это вполне мог быть твой кожак, выдал парень. Ну что я тут же вскинулась. Вот почему именно с него начал, а? Едва заметно усмехнувшись, продолжил: Твой декан тоже холост, так-то. Да и с отцом твоим мог быть знаком. Если уж на то пошло, Лернати Андрель, кстати, тот так -то крутится возле тебя. А вообще, любой аспирант или любой препод достаточного аристократического происхождения может оказаться твоим женихом. Ну спасибо, помог так помог. Не удержалась я от саркастического замечания, грустно вздохнув. Да, пожалуйста. Не пойму, чего ты вообще заморачиваешься, особенно учитывая, что помолвка так и не произошла. Я не знаю, кто мой жених, но ему ты известна наверняка, и выходит, это кто-то знакомый, кто общается со мной, может, каждый день, но притворяется. Начала я с скливым тоном, но меня перебили. Кем? Не твоим женихом. Самое не смешно. Вообще-то нормальной девушке, когда родители сообщают им о возможной помолвке, В первую очередь узнаёт имя жениха. Если бы у меня сорвалась помолвка с тобой, я бы был уверен, что ты знаешь моё имя. А что ты не говоришь об этом? Ну, предпочла остаться друзьями или решила присмотреться вначале, сделать вид, что ничего не было. Чего тогда лезть с подобными разговорами? Ты же отказалась от помолвки. Захочешь, сама заговоришь, пожал он плечами. Эм, а знаешь, это даже звучит разумно. пробормотала, живо представив себя на месте этого гипотетического жениха. Без удивления в твоём голосе заставляет мою самооценку плавно опускаться вниз, заметил Бейвик. Да нет, просто не ожидала настолько логичных выводов от тебя. Ауч. Самооценка коснулась пола. Прокомментировал парень но по его виду совсем не сказать, что та самая самооценка хоть и вздрогнула, продолжая дрейфовать где-то меж облаков. Ладно, с женихом разобрались. А с кошаком у вас что вчера произошло? Неожиданный вопрос застал меня в расплох. С чего ты взял? Не натурально удивилась я. М-м, mm -hmm. например, с того, что он не выходил из своей комнаты со вчерашнего дня. Необычайно серьёзно произнёс парень, глядя мне в глаза. Откуда такая информация? нахмурилась и запаздала, вспомнив, что Саймон сосед Андреса, но завтрак его не было, на обеде тоже. То, что его не было в столовой, когда сюда пришёл ты, ещё ничего не означает. Пришёл раньше или позже, пока ты был на кафедре. фыркнула, передёрнув плечами, но внутри тут же всхлыхнуло волнение, которое лишь усилилось от следующей фразы Саймона. «Я сегодня не ходил на кафедру, работаю над своим проектом дома. И проснулся довольно рано. Если бы он выходил, услышал, думал, на обед притопает. Но мы с тобой уже сколько сидим, а он так и не появился». Поморщился он, кивнув в сторону двери, на которую за время разговора действительно нет-нет, но косился. «Да и вчера он выглядел неважно». «Вчера? Когда?» – переспросила поспешно, чувствуя, как бешено колотится сердце. и добавила неуверенно. Я уходила, всё нормально было. Но тебе виднее, что для него нормально. Я домой только вернулся, вспомнил, что у Речи хотел взять конспект, вышел из комнаты и в коридоре столкнулся с Андреесом. Он был чем-то очень расстроен и мокрый. Мокрый? Угу. В одной рубашке и штанах, без верхней одежды. Такое чувство, что выходил прогуляться по сугробам, освежиться. И тебя ничего не смутило? Ты даже не спросил, что с ним? И сегодня даже не зашёл к нему? Да что ты за друг такой? вскричала я, и наплевав на всё, сорвалась с места и бросилась к выходу из столовой. Глубоко в душе я понимала, что сейчас не права, что наорала на Саймона, выплёскивая на него охватившее меня беспокойство и злость на саму себя. Мне трудно догадаться, по чьей вине Андрейs вчера поздно вечером выбежал на улицу в метель. Ну извиниться перед боевиком в случае чего ещё успею. А сейчас, мне во что бы то ни стало нужно было увидеть Андреса, убедиться, что он просто дальше корпит над расчётами, попросив домового Леола доставить еду в комнату, как уже когда-то делал. И я расскажу, как глупо всполошилась из-за неосторожной фразы Саймона, что примчало вот так внезапно посреди рабочего дня. мы вместе посмеёмся, а потом наконец-то поговорим нормально обо всём и сразу. Вместе разберёмся. Лишь бы с ним всё было в порядке, а я просто идиотка поникёрша. Да откуда мне знать, что с ним что-то не так? воскликнул Саймон, догнав меня на выходе из столовой, и, несмотря на мой быстрый шаг, почти переходящий в бег, пристроился рядом. Но ну, может, провёл тебя до порога? Постояли там немного. ну или просто мысли приводил в порядок после зободробительных расчётов, а после обеда я и так собирался к нему заглянуть. Достойне да нормальная. И ты на мороз в одном платье две ночи решила. Нам ещё двор пересекать, забыла. Сначала на кафедры за верхней одеждой, и только потом пойдём проведывать Хвостатова. Давай, встречаемся в холле через 5 минут. Не дури. И неожиданно Сеймону удалось достучаться до меня и заставить мыслить адекватно. Пора в самом деле заканчивать с импульсивными поступками. Как показывает практика, от этого всё равно никому не легче.